Содержание. Сергей Николаевич двое в пути. Людмила Петрушевская сверчок на печи. Евгений Водолазкин, служба попутчика. Татьяна Толстая за проезд. Аркадий Ипполитов зимняя сказка. Бенуа Луи Вюдтон одиночный полет. Алла Демидова, но «Ну как жизнь звезда. Марина Степнова где-то под Гроссетто, Сати Спивакова, Нечаянная встреча, Андрей Бельжо, Венецианские декабри, Ольга Славникова, Марсианская народная республика, Захар Прилепин, Попутчики, Анна Матвеева, Подсолнухи, Александр Кабаков, Ночь пути, Алиса Ганиева, 13, Ирина Богатырева, Выход, Александр Ильичевский, Прогулки по стене, по День любви. Александр Генис, 66 градусов. Сергей Жадан, Надзор за семафорами. Алла Глебова, Дельмар. Ильдар Абузяров, Музей, пляж, сафари. И прочие ритуалы, не желающие гнуть спину. Андрей Рубанов, Новый год в Коломне. Аркан Кариф, На полпути в Жужуй. Дмитрий Миропольский, Колупаев-Инрок. Оливье Ролен, Хазарское море. Равшан Саледин, Темный ретрит. Игорь Сахновский, Семья уродов, 1961 год. Ксения Соколова, Крестовый поход. Маргарет Этвуд, Каменная подстилка. Жужа Добрашкус, Сакура. Александр Терехов, Миллионы. Майя Туровская на ранних поездах или путешествия в страну кино. Дмитрий Данилов, 146 часов. Владимир Сорокин, отпуск. Сергей Шаргунов, по дороге в Пермь. Константин Смелый, я ехала в СССР. Евгений Попов, красная стрела. Антон Ланге, сухопутный пароход. Конец содержания.